Заходил Иезекииль Ричардсон. «Не может быть, Джон напрягся в составе войск? Он, я бы знал, что...» «Да, только не твоих войск». Я вкратце объяснила ему, с кем на самом деле является Ричардсон. Неизвестно, как долго он служил шпионом мятежников и каковы его истинные намерения по отношению к Хеллу и остальным членам семейства Грей. Джон внимательно и спокойно выслушал. Лишь уголок его рта отдернулся, когда я упомянул о том, что Ричардсон планирует влиять на политическую деятельность Хелла. «Да, понимаю», — усмехнулась я.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 За Позавчера я сообщила об этом Уильяму. Правда, столько всего случилось. Я показала Нафане, имея в виду происшествие с Джейн Кэмпбеллом и другое, что вряд ли он успел добраться до Сапервиля и поискать её там. Или как раз это он имел в виду, сказав, что у него есть дело. Вдруг додумалась я. Бог его знает».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 Все пошли вместе с Фанни. Рэйчел с Йенном, Дженни, Фергюсом, Марсали, даже девочки и Жермен. Я беспокоилась, что это напомнит им о смерти Анри Кристиана, но ведь смерть – неотъемлемая часть жизни. Ребята выглядели бледными и печальными, хотя держали спокойно. Фанни скорее казалась оцепеневшей. В ее маленьком тельце просто не осталось больше слез. Она тоже была бледной, бледной и напряженной. Джон пришел в форме. «Вдруг кто-то чересчур любопытный нас потревожит», шепотом объяснил он мне. У гробовщика нашелся только стандартный гроб для взрослых, в котором, покрытая саваном Джейн, смотрелась куколкой бабочки. Я боялась, что тело со стуком заскользит внутри. Фанни отказалась смотреть на сестру перед погребением, и я последовала ее примеру. Самоубийца не полагается священник Когда гроб закопали, мы молча постояли рядом. Суровый ветер трепал наши волосы и одежду. Джейми сделал глубокий вдох. Подошел к изголовью могилы.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 Уильям стоял рядом с кованым железным забором, окружавшим кладбище, высокий и мрачный в тёмной накидке. Ветер ерошил тёмные волосы. Он держал по воде очень крупные кобылы широким, как ворота амбара, крупом. Я не выпускала руку Фани, и Уильям направился к нам, а лошадь послушно следовала за хозяином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 — ответила я, едва сдерживая слезы. — Куда ты направляешься, Уильям? Он слабо улыбнулся. — Неважно, — сказал он и ушел. Фани смотрела на Миранду совершенно непонимающим взглядом. Я осторожно забрала у нее поводья, погладила лошадь по подбородку и оглянулась в поисках Джейми. Он стоял за забором и говорил с Марсали, остальные уже вышли с кладбища и сбились плотную кучку, чтобы согреться. Йен и Фергюс общались с лордом Джоном. А Джейми присматривала за детьми, которые не отводили взгляда от Фани. Джейми нахмурился, но в конце концов кивнул и, наклонившись, поцеловал Марсали в лоб. Он подошел к нам и удивленно поднял бровь, заметив Миранду. Пришлось объяснить, что ж, одним больше, одним меньше. Странным тоном отозвался он, глядя на Фани. И я бросил на него вопросительный взгляд –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 В оккупированном городе Фергюс и Марсали не могли печатать свою газету, а с вечно подстрекающим Ричардсоном обстановка становилась и вовсе опасной. Все вместе мы поедем в Чарльстон, поможем Фергюсу и Марсали обустроиться, а затем двинемся на север, в Уилмингтон, где начнем готовиться к путешествию через горы, когда в марте растает снег.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 Все возвращались по гравийной дорожке к дому, и Жермен шел не рядом с матерью, бабушкой и Рэйчел и сестрами, а присоединился к Йену и Фергюсу в их беседе с лордом Джоном. «Да, парень знает, что он уже мужчина», – усмехнулся Джейми, проследив за моим взглядом. «Идем», – сказал он Фанни, – «пора нам всем завтракать». Глава 135. Амарант. Сапервиль. 15 января 1779 года. Найти Сапервиль оказалось трудно. Зато сам городок был таким маленьким, что долго расспрашивать о местонахождении вдовы Грей не пришлось. «Туда!» Хелл остановил лошадь и кивком показал на дом, стоявший вдалеке от дороги, в тени огромного дерева Магнули. Он вел себя непринужденно, хотя Джон видел, как дергается мускул на челюсти брата. Но «Ну, тогда едем к дому и просто постучим в дверь». Он направил лошадь по изрезанной колёсами дороге и сам тем временем изучал местность. Дом довольно запущенный. Один уголок передней террасы просел у основания. Половина окон забита досками. И всё-таки жилище не пустовало. Из трубы прерывисто поднимался дымок. Видимо, её давно не прочищали. Дверь открыла неряшливого вида женщина, белая, при этом одета в грязный халат и войлочные тапочки. Она окинула гостей настороженным взглядом. В опущенных уголках рта винились пятна от отживательного табака. «Миссис Грей дома?» – вежливо спросил Хэл. «Здесь таких нет», – ответила женщина, закрывая дверь, но Хэл успел просунуть внутрь свой ботинок. «Нас направили по этому адресу», — уже не так любезно сказал он. «Будьте так добры. Передайте миссис Грей, что ее хотят видеть». Женщина прищурилась. «А ты кто еще, черт возьми, такой?» Не ожидая от нее такой дерзости, Джон решил вмешаться, пока Хелм не вышел из себя. «Это его светлый герцог Пардлоу, мадам» ответил он вместо брата не с невероятной учтивостью. Выражение ее лица переменилось, хотя лучше от этого не стало. Подбородок напрягся, в глазах промелькнул хищный блеск. «Она знает твое имя», — сказал Джон Хэллу. «Я понял», — рявкнул Хэлл. «Мадам!» Его слова вдруг прервал плач ребёнка, доносившийся откуда-то с верхнего этажа. «Прошу прощения, мадам». Лорд Джон осторожно подхватил неряху под локти и отвёл заднюю часть дома на кухню. Там он затолкал её в маленькую кладовку, захлопнул дверцей и взял со стола нож для хлеба, вонзив его вместо задвижки. Хэлл тем временем поднялся наверх, производя шум, как от целой конницы. Джон бросился за братом и подоспел как раз тот момент, когда Хэлл пытался взломать дверь комнаты, из которой и слышались детские крики вместе с воплями, предположительно его матери. Хэлл ударил крепкую дверь плечом и отскочил, словно она из кучука. Он без промедления занёс ногу и обрушил на панель подошву ботинка. Дерево треснуло, но не проломилось. Вытирая пот с лица рукавом, он заметил сквозь образовавшуюся щель какое-то движение внутри. — Йоная леди, мы пришли спасти вас. Отойдите от двери! — протянул руку к Джону. — Дай пистолет! — Я сам, у тебя нет опыта в стрельбе по дверным ручкам с напускной непребрежностью. Джон достал пистолет, прицелился и выстрелил. Ручка разлетелась на мелкие части. Выстрел явно перепугал обитателей комнаты. Воцарилась тишина. Он осторожно протолкнул стержень внутрь. Остатки ручки упали на пол с другой стороны, и Джон аккуратно Открыл дверь. Хелл кивнул благодаря брата и вошел в комнату сквозь завесу дыма. Комната оказалась маленькой, довольно грязной. Из обстановки имелся лишь каркас кровати, комод, табурет и умывальный столик. И именно табуретом размахивала молодая женщина с безумным взглядом, другой рукой прижимая к себе ребенка.